Любитель коней и кадрили. Имя того купца позабылось. Помнили клинские старожилы лишь, что грезил он подняться из третьей гильдии во вторую и заиметь собственную конюшню со скаковыми лошадьми. А ещё он любил плясать кадриль. Непонятно, правда, почему клинчане забыли его имя, а втемяшила сим какая-то кадриль. Попросил однажды тот купец Кликушу Пашеньку предсказать судьбу. Может посмеяться решил над Юродивой, а может не сбывшиеся мечтания или сомнения одолели. Скользнула по нему взглядом Пашенька. Да как затресется, запричитает. Ой милостивые, ой сердечные, ой кормильцы мои ласковые. Да за что ж молодцу лютая погибель? то еле-еле поймёшь её, а тут каждое слово, как заезжая актриса, чётко выговаривала. И вдруг снова затянула жуткую песню. стук, стук, шлёпка пытками, смерть зовёт, кличит, уведёт, заманит, невозвратная дорожка к бабушке погибели. Остолбенял купец от неожиданности. А её родивая прекратила петь и забормотала Отплясал свою кадриль голубчик, ржёт по тебе тоску шалый конь, зубы скалит, бьёт копытом невозвратную дорогу тебя поджидает. Берегись, молодец, смоляных глаз и шального коня. Всунул купец еродивый пятак, пошёл недумёно плечами и заторопился прочь. А клекуша Пашенька плюнула трижды на монетку и швырнула её на землю. Потом трижды наступила на пятак и проговорила вслед купцу: "И с тобой так будет неразумный, и с тобой